Глава 11. Престол. Москва. 3 июня 1942 года. Большевистские газеты полны подробностями об английских налетах на Кёльн и Эссен. Осведомленное лицо сообщило, что в конце июля ожидается прибытие около двух тысяч самолетов из Англии и Америки. В случае энергии, желательно также батарейный. Бант. Александр Емельянов, отправив радиограмму, размял пальцы, завел руки за голову и потянулся. Выдохнув, наметил улыбку на тонких губах, из-за чего аккуратные усики шевельнулись, обзаведясь уже третьим по счету оперативным псевдонимом Фламинго. Он добросовестно исполнял обязанности немецкого разведчика в советском тылу. В Абвере очень гордились им. Оживленно потирали руки, получая из самой Москвы сверхсекретные сведения о передвижении советских войск. О том, сколько эшелонов с военными грузами проследовали и куда именно. Не нужно быть гениальным стратегом, чтобы понять, если к определенному месту линии фронта перебрасываются танки, жди наступления. Следовательно, штабам нужно подсуетиться, перебросить к месту будущего прорыва подкрепление. Сотрудники Абвера были осторожны и перепроверяли донесения Фламинго, посылали агентов к железнодорожным путям. Те наблюдали платформы с танками, укутанными, как полагается, в брезент, и спешно сообщали, что состав проследовал туда-то и туда-то, везет танки. И доверие к Фламинго укреплялось еще пуще. Никто же не интересовался, что под брезентом находились бревна и ящики, изображавшие танки, а настоящие Т-34 следовали совсем в ином направлении. Наступило время, и Демьянов передал немцам просьбу прислать новую рацию, свежие батареи, а также деньги, поиздержался, мол. По сути, это было проверкой, ценит ли в своего агента. Выяснилось, что ценит. В Москву отправили двух курьеров. Поднявшись, Александр Петрович глянул на ходики. «Одиннадцатый час утра. Пора». Он обещал заглянуть к Садовскому, вождю того самого престола, от имени которого отсылал разведданные в Абвер. Честно говоря, идти не хотелось, но надо было дистанцироваться от этого сборища мелких предателей и вражинок народа, каким являлся престол. Вокруг Садовского уже трижды собиралась всякая шушера из молодых, желавших подвязаться на поприще антисоветчины. Два раза их арестовывали, а на третье оставили на развод. Либеральные завихрения в головах этих вечных студентов и непонятных поэтов, буржуазно-монархическая каша в мыслях поражали Демьянова, отвращали, вызывая брезгливую жалость к этим отбросам общества. «Да...» Именно это определение лучше всего подходило к престолу. Порой Александр Петрович удивлялся и немцам, поверившим, будто тот крикливый сброд, что собирался у Садовского, действительно способен на диверсии и акты вредительства. Болтовня, шипение, брызганье слюной — вот удел этих убогих монархистов. Одевшись, Демьянов отправился в путь. Сойдя с трамвая, он пешком добрался до бывшего Новодевичьего монастыря. Здесь, в кельях монахинь, в склепах и погребах, велением Луначарского были поселены бывшие люди, графы Шереметьевы всякие чины императорского двора. Сюда же определили Бориса Садовского, поэта-паралитика, спасавшегося от ареста в Нижнем Новгороде. Садовский свел знакомство с Надеждой Воскобойниковой. фрейлиной императрицы Александры Федоровны, и женился на ней. Александра Петровича всегда охватывало тоскливое чувства, когда он походил к разбросанным корпусам Новодевичьего. Вид был безрадостным и унылым. Российское дворянство утратило всякий блеск, выказывая здесь отвратительную изнанку. И сама антисоветская борьба здешних приживал. Больше всего напоминала какой-то союз меча и орала. вышедшего из-под пера Ильфа и Петрова. Откровенно говоря, Демьянову было неприятно то, как эти двое изобразили в своем романе дворян. Но они будто писали с натуры, побывав в странном заброшенном мирке монастыря. А на правду чего роптать? Тем более, что и с ним самим здесь многое связано. Свой оперативный псевдоним Гейны... он получил после того, как перевел на немецкий некоторые вирши Садовского, обещая напечатать их в Берлине. Да и операция, в котором его прописана главная роль, не зря названа монастырем. Александр Петрович свернул к церкви, в подвале которой был прописан вождь. Раньше там находилось здешнее домоуправление, а потом, говорят, сам Микоян поспособствовал выделению Садовскому жилплощади. Жена поэта гадала на картах супруги Анастаса Ивановича. Демьянов вошел в квартиру, окунаясь в атмосферу небрежности и бардака. С левой стороны от двери висела чучело тетерева, с правой голова волка. Далее взгляд терялся. Квартира, как бы не в 70 квадратных метров, была перегорожена множеством фанерных ширм, над которыми возвышались шкафы с книгами. На некоторых шкафах. Пылились человеческие черепа. Уж так был устроен Садовский. Впадал в мистику, любил потустороннее, как-то все это сплетая с монархизмом крайнего толка. Встречать Демьянова вышла бывшая фрейлина, неопрятная старушенция с длинными рыжими, как будто месяц с нечестными волосами, одетая в грязную рваную белую кофточку и черную дырявую юбку. «Александр Петрович!» Заулыбалась она. Радость-то какая! Проходите, проходите. Кто там? Надя? донесся ясный, резкий голос Садовского. Александр Петрович, пришли! пропела воскобойникова. А, натянуто улыбаясь, Демьянов прошел в комнату вождя. Одна стена комнаты была завешена куском парчи, из которой шили поповские рясы. На правой стене висел большой женский портрет. Сам хозяин квартиры сидел в большом кресле за письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Потеряв ноги еще в первый год революции, Садовский был частично парализован. Но голоса хворь не коснулась. Александр Петрович внутренне усмехнулся. Поэт напомнил ему кису Воробьянинова, Тоже лысый, Садовский носил бороду, аккуратно подстриженную клином. Лицо его было продолговатым, худым и очень бледным. Одет вождь был, как всегда, в без воротника халат, в черную с высоким воротником рубаху, только вместо пуговиц были пришиты какие-то медные бляхи. «Здравствуйте», — наклонил голову Демьянов, — «решил нанести вам визит. Кстати, я впервые в вашем жилище, впечатляет. Далеко не всякий москвич может похвастаться отдельной квартирой». Садовский довольно ухмыльнулся. И «Я сюда через наркопрос попал», — сказал он. «За меня некоторые писатели хлопотали. Меня поддержали тогда Алексей Толстой, который теперь такой негодяй, и Сергей Городецкий, который дурак, и Корней Чуковский, который трусливый, как заяц, и сейчас удрал. Порядочный человек был только что умерший Иван Евдокимов, но и он продался большевикам». по настоящему порядочно только Мариетта Шагинян, но она кругом в долгах. Подлинные слова Садовского. Ну как наша борьба идет полным ходом, честно признался Александр Петрович. Вы меня уже спрашивали с той стороны, есть ли у нас свои люди в Ярославле и в Рязани. Нету, поморщился вождь. Но вы бы сказали, у нас есть связи с Горьким? Уже передал. Превосходно! Бодро заключил Садовский. Не знаю, что еще сказать, Демьянов вежливо поинтересовался. Над чем работаете? А, отмахнулся поэт скрюченной рукой. Это мое старое еще прошлогоднее, называется немцем. Достал вот перечитать захотелось, Навеяло. знаете ли. А послушать можно? Садовский с готовностью подставил исчерканный лист, прочистил горло и с чувством зачитал. Христос воскрес! Спешите, братья! Из мглы кровавой октября мы простираем к вам объятья, зовем свободу, ждем царя, Он возвратит нам рай святыни, свободный труд и честный торг, забьют фонтанами пустыни, в сердцах заискрится восторг. «Да сгинет шайка негодяев, кем опозорена Москва, кто нас учил, как попугаев, твердить дурацкие слова. Христос воскрес, отныне снова прибудет с нами, как и встарь, заветное святое слово, самодержавный русский царь». «Здорово», — серьезно сказал Демьянов. И монархии, и православие, и антисоветский зов. О, -о, -о поднял палец поэт. Зов. Хорошо сказано. Кстати, вспомнил Александр Петрович, наши друзья велели поддержать вас. Он вынул из кармана сложенные вместе десять 10 сто рублевок. Немцы уже передали на подкупы и прочее более пятидесяти тысяч советских рублей. Судоплатов смеялся даже над тем, что немцы, дескать, финансируют операцию. И Тингон, чтобы меньше возникало вопросов, велел передать тысячу рублей Садовскому. «Спасибо», — протянул тот, «хоть какой-то просвет во всей этой мгле. Ну, за сим позвольте откланяться». Задержаться его не уговаривали, и Демьянов, испытывая облегчение, покинул Новодевичий монастырь. В тот же вечер Переговорив с Эйтингоном, он отправил радиограмму такого содержания. РЗД, реализуя указания направить усилия на сбор военных сведений, мы достигли некоторых успехов, обзаведясь соответствующими источниками. Присланные нам 25 тысяч рублей настолько мизерная сумма, что никаком развертывании работы не может быть и речи. Источник из НКПС... занимающий нам там ответственную должность и имеющий доступ к военным перевозкам по России, вчера заявил, что в дальнейшем он может работать с нами только за деньги. Как нам быть? На развертывание работы, оплату лиц которых мы используем на содержание Германский разведцентр ответил в тот же вечер. Немцы были согласны на выдвинутые условия, лишь посоветовав, что за один раз требуемую сумму не отправить. Нужно будет отправлять две посылки. Александр Петрович прошел на кухню и согрел себе чаю. Особенных разносолов не было, но имелся колотый сахар, а не сахарин. и вчерашние блинчики. Жить можно». Тишину нарушил резкий звонок телефона. Испытывая по старой памяти легкий холодок, Демьянов поднял трубку. «Алло!» Звонил тестюшка. «Привет, зетек. хохотнул профессор, хотя и немного нервно. «Только что у меня побывали двое. И э, пациентов. Скоро заявится к тебе. Жди». «Понял. Спасибо. Встретим». Александр медленно опустил трубку. Признаться, ему не слишком хотелось видеть людей оттуда. Но что делать? Служба. И Демьянов унял расходившиеся нервы. Что и говорить, сотрудничество с НКВД далось ему нелегко. Не пускало старое, отжившая, но притягательное память детства. Но стыдно взрослому мужчине цепляться за младенческие впечатления. Да и не пришлось Александру Петровичу долго искать некую точку опоры. Она была всегда, а звали ее Россия. Стала она советской. И что же? Это та самая страна, та земля, где он живет, родина. Иногда прошлое вносило разлад в настоящее, терялся некий баланс в душе. Стрелка зыбкого сердца весов металась в стороны от покоя, но постепенно все приходило в равновесие. И вот... Условный стук в дверь. Татьяна сильно вздрогнула, прижав ладони к щекам. Она обернулась к мужу и прошептала, кругля глаза. «Саша, это они!» А Демьянов быстро пришел в норму. Не хватало еще волноваться из-за немцев у себя дома. «Успокойся», — мягко сказал он. «Поди сядь с книгой». Татьяна послушалась, накинув шаль на плечи. Устроилась в кресле с Томиком Достоевского. Александр Петрович открыл дверь и впустил парочку в форме комсостава РКК. Впрочем, мундиры СС им подошли бы не хуже. «Чем могу?» – церемонно спросил Демьянов. Старший из офицеров, мгновенно его срисовав, сказал приглушенным голосом. «Мы из деревни. От дедушки гостиницы хотим передать». Услышав пароль, Александр Петрович улыбнулся и выдал отзыв. «Не забывает нас старик. Милости просим». Сняв фуражки, курьеры переступили порог явочной квартиры, затащив туго набитые сидоры. «Не разувайтесь, проходите!» Гости, оглядываясь по привычке, прошли в комнату. Поклонившись Татьяне, выложили на стол деньги. Десять тысяч рублей, продукты, шифровальные блокноты. «Рация в брошенной квартире на Арбате. Вот адрес и ключ». «Отлично!» — кивнул Демьянов. «Отобедаете с нами?» «Спасибо за приглашение, но дела». «Может, чаю?» «С вареньем?» Курьеры заколебались. «Ну ладно», — уговорили. От чая гости осоловели. «Еще бы такую дозу снотворного выглотать» и обоих уложили на диване. Минут через пять, когда стало ясно, что оба в отключке, Александр Петрович сфотографировал курьеров. Татьяна в это время повынимала боевые патроны из их револьверов, заменив их холостыми. «Все!» — шепнула она. «Не бойся!» — усмехнулся Демьянов. «Не услышат!» Где-то через час один из курьеров проснулся. «Ох, что-то меня развезло!» — пробормотал он. «Устали?» — понимающе кивнул Александр Петрович. «Это да! Вставай, эй!» Второй курьер не сразу, но пришел в себя. «Может, останетесь?» — продолжил Демьянов разыгрывать гостеприимного хозяина. «Нет, нет, спасибо, пойдем мы». «Ну что ж, в таком случае, до свидания». «Будьте осторожны», — подала голос Татьяна. Оба офицера поклонились женщине и удалились. «Ну вот и все», — выдохнул Александр Петрович. «А ты молодец», — подыграла в лучших театральных традициях. Женщина смешливо фыркнула. «Забыл, что ли, где я работаю?» Демьянов, продолжая улыбаться, набрал номер и Тингона. «Алло, Наум Исакович? Здравствуйте. Узнали?» «А то. Проводили гостей? двоих было?» «Да, двое. Только что ушли». «Мы их опознали. Это Станкевич и Шакуров, предатели-перебежчики. Брать мы их не будем пока. Пускай погуляют дней десять, чтобы их арест не связали с вами. А потом сделаем так». «Станкевича мы перевербуем. Он, мужчинка, податливый. Будет передавать радиограммы немцам по второй рации». «А Шакурова?» «Сделаем так. Передадите немцам, что Шакуров трусит, много пьет и становится для нас опасным. Разумеется, передадите не сейчас, а лучше к концу недели. И вот еще что». «Сегодня сообщите немцам, что курьеры прибыли. Все хорошо, и добавьте, что вас по знакомству устроили младшим офицером в генштаб». «Ого, понятно. Хорошо, Наум Исакович». Александр Петрович положил трубку и обернулся к жене. Итингон позволит этим двум погулять по Москве десять дней, чтобы отвести от меня подозрения». Но потом их все равно схватят?» «Ну, конечно. Немцев это не насторожит. Курьеры – расходный материал». Их редко хватает на две, так сказать, ходки. — Ладно, к черту Канариса, Гитлера и прочую шушеру. Лучше скажи мне, Танечка Танюша, что у нас сегодня на обед? — Вареники, — ослепительно улыбнулась Танечка Танюша. — Вареники? — платоядно застонал Демьянов. — А с чем? — С капустой и с мясом. Колдуны называются богиня, — искренне прошептал Александр Петрович. «Так с чего же мы ждем? Вперед на кухню! Колдуны ждут нас!» Он бодро зашагал на жаркую кухню, лапой хихиковшую Татьяну, а сам думал в это время, скоро ли ему передадут текст радиограммы. Его сочиняли в генштабе и разведупре под личным контролем генерала Штыменко. Только подпись теперь ставили другую – престол. На пороге кухни Демьянов нежно приобнял жену. Господи, до да какому нелегалу были созданы подобные райские условия бороться с врагом, не покидая родного дома, родных тебе людей, родную страну. Нет, Тифтоны сраны. Весело подумал Александр Петрович. Я этот бой не проиграю. Из записок ПА Судоплатова. Иммиграция и Деникин в январе 1940 года. Первыми оценили реалии советской внешней политики, указав на то, что великодержавные геополитические соображения защиты глобальных российских интересов доминируют над принципами большевистского интернационализма и поддержки мирового революционного движения. Для нас эта информация имела очень важное значение. Из нее мы не только узнали ход мысли противника, но и увидели, хотя мною это воспринималось совершенно естественно. что в записке Деникина четко формулировались общие установки Сталина и Молотова по внешнеполитическим вопросам, в частности о том, что мировое коммунистическое движение должно прежде всего действовать в направлении поддержки СССР, а не классового противостояния в капиталистическом мире. Но самым важным было то обстоятельство, что мировое коммунистическое движение, деятельность Компартии Европы, опора на наших зарубежных друзей и источников, все это было подчинено главной цели советской внешней политики – утверждению СССР как ведущей державы на международной арене. Таким образом, идеологические соображения практической деятельности Коминтерна со второй половины 30-х годов были отодвинуты на второй план. Коммунистические партии зарубежья мы рассматривали как свой боевой резерв в будущем военном противостоянии.